Глава 14. «На следующий день, в обеденный час, мы с Сеней сидели в кабинете Альфреда Густавовича. «Георгий Браткин», — повторил бизнесмен, — «впервые слышу это имя». «Известный актер», — уточнил Собачкин, — «снимается в сериалах, ведет шоу в интернете». «Я не увлекаюсь просмотром подобного контента», — сообщил хозяин офиса, — «времени нет». «Ваша дочь Стелла хотела видеть Георгия на своем дне рождения», — вмешалась я. «Это, возможно, не стану спорить», — по-прежнему спокойно продолжал бизнесмен. «У дочери кумиры часто появляются и скоро меняются. На прошлом ее празднике пели и плясали какие-то иностранцы. Если хотите узнать подробности о том, как праздновали дату появления на свет Стеллы, вам лучше побеседовать с Тионой». Я ожидала услышать имя Эвелины Рафаиловны и удивилась, но промолчала. А осведомился. «Кто это?» «Моя помощница по домашним вопросам», — объяснил Миладов. И тут в кабинет вошла милая бабушка, одетая, несмотря на август, в пуловер и плотную юбку. «Добрый день, господа», — улыбнулась она. «Не надо мешать Альфреда Густавовичу». «Всеми делами семьи занимаюсь я. Готова ответить на многие ваши вопросы. Пойдемте». Миладов тем временем уткнулся в экран компьютера и потерял к нам всякий интерес. «Вы появились, как Аладдин из лампы», — улыбнулся Сеня, когда мы двинулись по коридору. «Неожиданно и быстро. Старушка открыла дверь. Входите, располагайтесь. Объясните, чем я могу вам помочь». Как ваше отчество? – спросила я. Давайте без него, махнула рукой бабуля. Когда Сеня рассказала подарки для Стеллы, Тёна изумилась. Господин Миладов обращался к актеру, купил комплект кремов. Именно так, подтвердила я. Помощница бизнесмена вскочила. Это невозможно. Альфреда Густавович сам никогда не ходит по лавкам. и не решает домашние проблемы. Эвелина Рафаиловна ничего не покупает в России. На шопинг госпожа Миладова летает в Милан, Париж. Стелочка всегда путешествует с мамой. Хозяин широкий человек. Он не жалеет денег ни для супруги, ни для дочки. Любые их желания исполняются мгновенно. Как это происходит? Миладов сообщает мне, что необходимо раздобыть для кого-либо, и я этим занимаюсь. В определенный день вручаю хозяину пакет, он поздравляет кого-то из членов семьи или дарит что-то просто так. Про оплату визита Браткина я впервые слышу. Но есть оправдание. Покупка подарков, цветов и всего, что надо по хозяйству, моя задача. А вот организации мероприятий «Занимается...» Теона схватила телефон. «Люсинда, зайди прямо сейчас». Потом бабушка вспомнила об обязанностях радушной хозяйки — чай, кофе. В комнату без стука ворвалась стройная женщина в платье такого красного цвета, что глазам было больно смотреть. Длинная, почти в пол юбка, лиф весь в валанах, рыжие волосы небрежно брошены на плечи. «Добавьте сюда помаду и щеки, цвету которых позавидует самый спелый бакинский помидор». «Привет всем!» — заявила она. «В чем проблема?» «Для меня нет проблем». «День рождения Стеллы», — начала Тиона. «Уже прошел», — перебила ее Люсинда. Старушка посмотрела на меня. «Спрашивайте Люси, у нее память лучше, чем у слона». Я сразу задала вопрос. «На праздник приглашали актера Георгия Браткина?» «Нет», — отрезала Люси и добавила, — «его не звали». Собачкин изобразил удивление, а он утверждает обратное. Говорит, что приезжал, вручал подарок. Набор кремов и полотенец от фирмы «Лилит и Мурлит». «Сообщил нам, что Стелла о них мечтала?» Тиона и Люсинда рассмеялись. «Она хорошо воспитанная девочка, у нее много желаний, но о косметике Стелла не грезит. Если ей что нравится, она звонит мне, и через короткое время все желаемое будет у нее», — объяснила Тиона. «Браткин нам солгал?» — прямо осведомилась я. «Слукавил», — закатила глаза Люсинда. «Понимаете?» Кое-кто из актерской шати и братья, шоу-бизнеса, модельеров активно посещает самые рейтинговые мероприятия. На них, как правило, присутствуют представители прессы. Но даже если последних не пустили, то у гостей телефоны не отнимешь. Со Стеллой постоянно фотографировались. Одни гости делали селфи, другие совали мне свои трубки. Снимки сразу выбрасывались в сеть. «Пригласили чуть более пятисот человек, пришло где-то четыреста восемьдесят». «Но несмотря на количество людей, я помню Браткина», — Люсинда улыбнулась. «Каждый день любуюсь на его лицо в телевизоре. Моя свекровь — страстная, я бы сказала, патологическая фанатка Георгия. Днем она работает, а по вечерам у Лидии Михайловны одно развлечение — Сериал с красавчиком. Она их где-то скачивает и смотрит часами. Я люблю свою свекровь. Она мне заменила рано умершую маму. Если мужу когда-либо придет в голову развестись со мной, то я ничего не возьму, уйду с пустыми руками, но прихвачу Лидию Михайловну. Понимаете, как я отреагировала, когда увидела любимого ею Жоржика? «Сделали селфи с актером», — предположила я. «Нет», — возразила Люси, — «кинулась со всех ног к Лидочке. Она экономка Меладовых. Меня на работу сюда пристроила». Привела свекровь, попросила Георгия сфотографироваться с ней. Браткин оказался очень мил, не отказал. Обнял Лидию Михайловну, подарил ей открытку со своим изображением и автографом. Поцеловал руку. Море восторга Лидуси затопило весь зал. Свою кисть она, по-моему, с тех пор ни разу не мыла. Актер прошел в зал, вручил Стелле подарок. Специально обученный человек сразу взял его и отнес в общую кучу. К Георгию потянулась цепочка фанатов. От всей этой истории хочется смеяться. «Почему?» — тут же поинтересовался Сеня. «И по какой причине на вопрос, звали ли герой этого экрана, вы ответили нет?» «День рождения был у Стеллы». напомнила Люсинда. Следовательно, развлекательная программа составлялась в соответствии с ее вкусами. Показ новых коллекций одежды с участием топ-моделей. Их пригласили из Парижа. Певцы, модные в подростковой среде и так далее. О Браткине девочка даже не слышала. Она сериалы с его участием не смотрит. Не ее это формат. Георгию приглашения не отправляли. Я это хорошо знаю. Сама список составляла. А он приехал. И у него был пригласительный билет. Поэтому охрана без проблем пропустила актера. Где герой-любовник раздобыл билет? Подозреваю, что кумир моей Ледуси подъехал, вышел из автомобиля, дал привратнику тысячу и попросил. Забыл дома пропуск на вечеринку. Пропустите, я подарок везу. Стелла меня ждет. Мужик увидел морду из телека и обрадовался деньгам. Георгия не звали. Он сам прибыл. Дальше продолжать? «Не надо», — вздохнула я. Люси округлила глаза. «Однако в этой истории есть нечто непонятное. Свалиться, как снег на голову, любят либо чадящие, либо только вспыхивающие звезды. И все они рвутся во время концерта к микрофону. Дайте спеть под нашу фанеру. Расчет прост. Кто-то из гостей увидит увядшего солиста и позовет на свое торжество. Пресса о нем помянет. Зачем это надо? Помните куплетами Фистофеля из оперы Гуно «Фауст»? На земле весь род людской чтит один кумир священный. Он царит над всей вселенной. Тот кумир — телец золотой. Деньги, деньги. «Как ни крути, а без них не прожить!» Собачкин развел руками. «Кушать всем хочется, и гулять голым холодно. Полагаю, служба охраны вела видеозапись мероприятия?» «Конечно!» — воскликнула Тиона. «Браткин сейчас на вершине, он везде. В телешоу, сериалах. Зачем ему навязываться туда, куда не звали?» «О том, кто выступит на праздничном концерте, сообщили заранее». Георгий, наверное, понимал, не он станет основной звездой вечера. Приглашён рэпер из Америки, у того многомиллионная армия подписчиков по всему миру. Зачем актёр к Стелле на день рождения рвался? Он определенно там не десерт. «Приглашение развозили курьеры?» — уточнила я. «Конечно», — подтвердила Люсинда. «Кто-то мог взять одно...» продолжала я. «Обычно их заказывают с запасом и отправить Георгию, некая его фанатка из организаторов». «Кого надо попросить, чтобы наш человек смог посмотреть видео, которое делала охрана?» осведомился Собачкин. «Безопасностью я не занимаюсь», сказала Тиона. «Но очень хочется, чтобы вы разобрались в этой странной истории. Когда выясните личность, «Сообщите мне имя пакостника, а я прямо сейчас организую для вас нужный материал. Идет?» Тиона подняла руку и вытянула ее вперед ладонью. Собачкин сделал аналогичный жест. «Согласен». Ладонь ударилась, а ладонь послышался негромкий хлопок.